Глава пятнадцатая. Рабство. «Ой, мамочка, роди меня обратно!» Тихо стонал Санти, растирая перетруженные мышцы колодоновым маслом. Да что же он сегодня так взбесился-то? «А гмырх его знает!» Пробурчал Храд, выглядящий ничуть не лучше. «Сдурел, наверное». Киртал этим вечером действительно, как с цепи сорвался, и устроил четверым ученикам такую тренировку, что они едва не перемерли от утомления прямо в зале. Кузнец вчера предупредил, что сегодня в дом стали приходить не нужно, и друзья обрадовались, думая, что удастся отдохнуть. Ага, как же! Разогнались! Старый мастер откуда-то узнал, что четыре оболтуса свободны. Пришел в казармы и забрал их, несмотря на унылый вид бедняк. Привел в тренировочный зал императорской стражи и устроил тренировку. Часов восемь гонял так, что и вспоминать не хотелось, а затем заставил отрабатывать железную рубашку. Тут уж они взвыли. Старик легко перемещался между учениками, ни на мгновение не прекращая охаживать их своей окованной железом палкой. Когда, наконец, отпустил, они едва могли ходить. Слава единому, хоть до казармы было недалеко, кое-как добрались, со стонами, поддерживая друг друга. Кенувиэль тоже массировал себе ноющие ноги. Он перенес тренировку легше друзей, но пренебрегать массажем не стоило, иначе завтра нелегко придется. Последнее время у эльфа было на редкость отвратительное настроение. Причина. Вынужденное участие в добросах паладинов. Не нравилось это принцу. Ох! как не нравилось. Грязным он себя после этого чувствовал, хоть и понимал, что другого выхода нет. Последнее время он по просьбе Ланига Арвортона обучал искусству Кель-Деле-Эрт группу молодых палачей и целителей, к которым присоединился мэтр Эстеван. Что странно, У пожилого человека начало получаться быстрее, чем у кого-либо другого. Впрочем, а кто лучше него знал человеческую анатомию? Не было таких. Знания палача восхищали Тинувиеля. Не зря мэтр читал лекции по хирургии на целительском факультете Торсидарского университета. Студентам, конечно, приходилось ради того приезжать в казармы и спускаться в пыточные подвалы, но они не жалели. Таких знаний не мог им дать больше никто, да и самый Стеван порой практиковал, особенно когда требовалась сложная операция. Далеко не совсем можно было справиться с магическим исцелением, к сожалению. Зато при совмещении двух способов лечения результаты получались на удивление хорошими. Как жаль, что свои знания гениальный хирург вынужден использовать для выбивания показаний из всякой сволочи. А иначе нельзя. Это понимал даже эльф. Нельзя давать зверям спокойно добиваться своих целей. Все вокруг уничтожат и изгадят. Именно поэтому Тинувель и согласился обучать молодых палачей Кель-Дели-Эрт. Этот метод все-таки куда гуманнее, чем пытки. Энет пластом лежал на кровати и едва дышал. Сил не было даже пошевелиться. Надо бы растереться маслом. Мышцы со связками то и дело хватало судорогами. Но граф не мог заставить себя сдвинуться с места. Однако он не жалел. Слишком многому научился за прошедшее время. Слишком изменился. Пусть будет трудно. Ничего, как-нибудь справиться. Зато раньше... Он и десятой доли того, что сегодня выдержал, не вынес бы. Э, Нет, позвал его храд, юноша что-то невнятное промычал в ответ. Орк скинул брови и кряхтя поднялся на ноги. Подошел к кровному брату и внимательно осмотрел его. Похмыкал, вздохнул и сказал, Тини, иди сюда. — Надо этому гмырху ленивому тоже массаж сделать, а то завтра не встанет. — Сейчас, — отозвался певучий голосок эльфа, — только ноги закончу растирать и приду. — Не надо, — испугался Энет, прекрасно зная, что будет, если эти двое неугомонных возьмутся за него. — Надо. — Надо. Довольно осклабился у рук Хай. Иш, разлегся тут, что шлюха после трудовой ночи. Вот сейчас Кэк придет мастер киртал, да Кек устроит нам еще одну тренировочку до утра. Нет, раздался в ответ возмущенный вопль трех луженных глоток. Совсем обалдел. Храд принялся довольно ржать, глядя на перепуганные физиономии друзей, за что тут же и получил по голове тремя подушками. Даже Энет отметился, несмотря на всю свою усталость. Орк, впрочем, в долгу не остался, и в комнате на некоторое время воцарился веселый бедлам. «Хватит вам!» — рявкнул Санти через пару минут. А то сейчас придет комендант и выпарит в придачу к прочим радостям. Охота? Не а, ответил за всех орк. Тини, ты закончил уже свои копыта мучить? Закончил, — улыбнулся эльф. Только копыта у меня нет, извини уж. Нет, так нет, один хрен, — отмахнулся храт. Бери масло. И идем этого вот графенка пользовать. Задрали, дархоты безхвостые. Устало простонал Энет, с трудом стаскиваю рубаху. Понял, что от этих двоих все равно не отвяжется. Да и то, массаж совсем даже не помешает. Кинувель набрал в ладони немного колодонового масла. Уселся на юного графа сверху и принялся перебирать его мышцы. Лучше принца массаж никто из четверых друзей делать не умел, разве что покойный лек. Но о наставнике они избегали говорить. Слишком больно было его вспоминать. Энет тихо подвывал, иногда даже колотил по подушке кулаками и выгибался. Орк с эльфом перебирали каждую его косточку и каждое сухожилие, и это было очень больно. Наконец пытка закончилась, зато после нее юноша вполне мог передвигаться и чувствовал себя довольно бодро. Внезапно дверь в их комнату распахнулась, и на пороге появился Ланиг Арвортон. Четыре пары глаз уставились на него, затем три из них повернулись к смущенному таким оборотом дела орку. Накаркал зараза! Почти неслышно прошипел Санти. Кого это он накаркал? добродушно поинтересовался начальник стражи, обладавший на редкость хорошим слухом. Меня, что ли? Пророк у нас завелся. Выпороть бы этого пророка, чтобы языком не ляпал без толку, буркнул смущенный скоморох. Выпарать, приподнял брови ланиг, ухмыльнувшись себе под нос. Это да, это полезно, всем четверым. И почему это ум так хорошо через поротую задницу в голову входит? Всегда интересовался этим вопросом. Факт ведь неоспоримый. Друзья переглянулись. Храт незаметно постучался по голове, сообщая Санте все, что о нем думает. Остальные тоже смотрели на скомороха весьма неодобрительно. Совсем даже не обязательно подавать старому мастеру светлые идеи. Их у него и без того хватает. — Собирайтесь, — приказал начальник стражи. — Мы же только после тренировки, — вздохнул Энет, понимая, что все равно никуда не деться. — Да, — делано удивился старый мастер, продолжая посмеиваться в усы. — Ну, тогда ладно, отдыхайте. А то мы тут идем корабль работорговцев потрошить. Думал, вы хотите поучаствовать в этом богоугодном деле? Хотим!» Так и подпрыгнули ученики, сразу забыв об усталости. Я почему-то так и подумал. Довольно покивал Ланиг, затем бросил на кровать Санти четыре черных облегающих костюма с капюшонами. «Надевайте. Маски обязательны. Смотрите мне, чтобы только глаза наружу выглядывали. Из оружия берите нунчаки и сюрикены. Этого хватит». Друзья оделись почти мгновенно и восхищенно замерли. Боевые комбинезоны тайных стражей были словно пошиты по мерке каждого и практически не ощущались на теле. Чем-то они походили на любимую одежду охотников черного клана. Разномастные карманы для десятков видов оружия, специальные петли для кинжалов и нунчаков, невидные снаружи и не нарушающие черноту костюма. Движений комбинезоны совершенно не стесняли, Храт для пробы задрал ногу вертикально вверх и удовлетворенно хрюкнул, не услышав треска. Он быстро выхватил из оружейного ящика штук двадцать сюрикенов, рассовав их по кармашкам. Две пары нунчаков добавил на всякий случай два небольших томагавка, несмотря на неодобрительный взгляд Ланига. Однако тот ничего не сказал, только обреченно махнул рукой и вздохнул. Орк удивленно пожал плечами. И почему люди так не любят томогавки? Прекрасное оружие, только мечи лучше. Старый мастер вел друзей темными закоулками. Помимо них в вылазке участвовали десятка два тайных стражей, В таких же черных комбинезонах. Наверное, многих из них Санти раньше видел, но сейчас не узнал. Лиц не было видно. Они тенями скользили по ночному городу, ничем не нарушая тишину. Если какой-нибудь запоздавший прохожий и замечал случайно промелькнувшую мимо черную фигуру, то вряд ли станет рассказывать о том, Подумав, что показалось. А если и расскажет, невелика беда. Легенд о ночных, как называли загадочных людей в черном горожане, ходило по Торседару множество. Прибавится еще одна. Ну и что? Пусть себе пугают друг друга. Теперь, когда Санти знал правду, Эти рассказни вызывали у него гомерический хохот, а когда-то ведь слушал с открытым ртом. Порт постепенно приближался, скоморох уже чувствовал запах моря. Вскоре послышался шум волн, бьющихся о берег. Ланиг, скользящий впереди, поднял руку, затем жестом приказал собраться вокруг него. «Значит, так», – негромко сказал старый мастер, – «соблюдать тишину. У нартогальцев, я уверен, предусмотрен на случай провала двойной трюм. Они просто утопят рабов, если тревога подымется. Поэтому прежде всего нужно отыскать, где содержат детей, а только потом брать капитана и иже с ним». Матросов убирать только если вмешаются. Надсмотрщиков и часовых можете резать. Все ясно. Фигуры в черном, обступившие его, молча кивнули. Вы четверо идете со мной, продолжил начальник стражи. Без приказа, ни шагу. Тайные стражи разбежались в разные стороны. Каждый командир группы... Похоже, хорошо знал, что делать. Санти незаметно вздохнул. Понятно, для них это не первая и не последняя операция. Старый мастер направился к большому торговому ландеру, замершему у причала. Ученики бесшумно двинулись следом. Скоморох только головой покачал. Огромный, четырехмачтовый, довольно неуклюжий корабль. Ланик говорил, что нарктогалец стоит в порту почти месяц, что удивительно. Обычно больше недели торговцы королевства в империи не задерживались. Эти чего-то ждали. Очень похоже, что в самом деле работорговцы. Но кто в Илиане мог продавать им рабов? Чушь ведь полная. За работорговлю положена смертная казнь. Неужели кто-то решился? Старик, кажется, что-то сказал о детях. Санти нахмурился. До какой же степени бесчеловечности нужно дойти, чтобы продавать ребятишек в Нартагаль? Он не верил что кто-нибудь может быть таким жестоким. С борта было опущено целых три трапа. Возле каждого застыло по два часовых, бдительно осматривающих окрестности. Интересно, и чего это капитан так опасается? Других кораблей ведь поблизости нет. Ланик жестом приказал убрать часовых у левого трапа. Санти с хратом в тот же момент швырнули заранее подготовленные сюрикены. Моряки утра схватились за шеи, захрипели, опустились на землю, пару раз дернулись и замерли. Еще несколько мгновений и все пятеро оказались на борту, заметив краем глаза, что остальные часовые тоже мертвы. Жалости рыжий не испытывал ни малейшей. Работорговцы жалости недостойны. До сих пор Санти никогда не бывал на борту крупного океанского корабля, поэтому с интересом оглядывался, не забывая, впрочем, про осторожность. Однако на страннике морей было тихо. Курящихся на полубаке пятерых матросов быстро оглушили и связали. Часовых на носу пришлось убрать. Незаметно подобраться близко было невозможно. Затем часть тайных стражей скрылась в глубине корабля. Насколько понял их жесты Санти, было решено разыскать и допросить боцмана или помощника капитана. Уж кто-кто? А они должны знать, где тайные трюмы. Ланиг тоже направился к спуску в трюм. Большинство матросов сейчас гуляло на берегу, напиваясь в припортовых тавернах и развлекаясь в борделях. На борту осталось всего десятка два, плюс капитан, второй помощник и боцман. Однако внизу должно быть еще не меньше 30 надсмотрщиков, которых необходимо нейтрализовать в первую очередь. Эти сволочи вполне способны утопить детей. Капитан нужен живым, чтобы выдавить из него информацию. А затем придется наведаться к архиепископу провинции, имея на руках доказательства. Император приказал покончить с работорговлей на корню без промедления. Чего бы это ни стоило. Подобные операции в эту ночь проводились в каждом порту Элиана, где швартовались нартогальские и даркосадарские корабли. Язву нужно выжигать по-живому, пока не распространилась. Кто бы мог подумать? что церковь станет заниматься работорговлей. Ланиг не слишком любил священников, но никогда не думал, что они способны пасть так низко. То-то в последние годы во многих городах начали пропадать дети, причем только из самых бедных слоев населения. Подозревали маньяков-убийц, каковые изредка встречались оно вон в чем дело. Самые тщательные поиски ничего не давали. Тайная стража с ног сбилась, но даже следов никаких не обнаружила. Несчастные родители убивались, умоляли продолжать искать, но все было напрасно. Эх, святые отцы, святые отцы, как же так? Детей продавать взялись. Старик молча кусал губы. Нет, сволочи. Не ждите теперь, пощады. Впереди показался один из стражей и два раза скрестил руки перед лицом, о чем-то сигнализируя Ланигу. Санти не понял, о чем. Однако старик сразу же направился по лестнице вниз жестом приказав соблюдать молчание. Очередной коридор, в который выходили двери кают, почему-то вызвал настороженность у старого мастера, и он на мгновение замер, затем осторожно двинулся вперед. Пять темных фигур крались по полутемному коридору в сторону кормы. Высунувшая мордочку из норы крыса проводила их удивленным взглядом. Эти совсем не походили на привычных ей моряков. От них ощутимо веяло опасностью. Крыса поспешила скрыться. Мало ли что. Ланиг опускался все ниже. Ученики следовали в некотором отдалении. Санти не переставал удивляться величине нартогальского корабля. Просто огромен. Трюмы были полупустые, что не могло не удивлять. Невыгодно капитану такое. Нормальный торговец на его месте давно загрузился бы редким товаром, который несложно приобрести в торговой столице империи и направился бы домой желая побыстрее получить прибыль. Что-то здесь нечисто. Но найти пока ничего не удалось, и это угнетало. Однако вскоре впереди показался огонек, и они увидели зевающего громилу с пристегнутой к поясу плетью. Тот куда-то неспешно шел и поминутно поминал какого-то зерма, обзывая неизвестного жадной жирной скотиной. Так, надсмотрщик. Однозначно, надсмотрщик. Иначе для чего плеть? Прекрасно. Ланик резко прыгнул вперед. Нортогалец не успел ничего понять, как был уже связан. Он с ужасом смотрел на черные фигуры вокруг и испуганно мычал из-под кляпа. Мимо бесшумно скользили тайные стражи. Они быстро нашли кубрик надсмотрщиков и перерезали их во сне, оставив в живых только одного – толстого пожилого нартогальца с золотой серьгой в ухе. Поскольку он спал в отдельной каютке, то, скорее всего, был старшим. Старший мастер присел над связанными работорговцами, и медленно стащил с себя маску. «Меня зовут Ланиг Ар Вортон», ласково сказал он по нортогальски Расскажите, где рабы, останетесь жить, даю слово. Не расскажете, ваша смерть будет очень неприятна. Все равно ведь расскажете, но умрете». Страх в глазах насмотрщиков сменился животным ужасом. Мало кто не слышал о начальнике императорской стражи провинции и его безжалостности к приступившим закон. Слухи ходили самые невероятные. Санти коллекционировал их, рассказывая потом друзьям. Потом они все вместе хохотали до упаду поражаясь богатой фантазии горожан. Кое кто даже поговаривал, что страшный старик пьет детскую кровь и поедает мозг юных девушек. Скоморох подозревал, что Ланиг сам распускает эти слухи, имея немало выгоды от своей жутковатой репутации. Кэри обратился Ланиг к одному из стражей. Поставь купол безмолвия. Тот, видимо, был магом, так как сотворил короткое заклинание, результатом которого стала давящая на уши тишина. «Теперь никто вас не услышит, дорогие мои!» Голос начальника стражи стал еще более ласковым. «Кричите, не кричите, все равно. Прошу и учесть!» что вы избавитесь себя от многих неприятных ощущений, если сейчас расскажете мне правду. Он кивнул еще одному стражу, тот вынул изо рта надсмотрщика кляп. «Где рабы?» «Я не знаю ни о каких рабах, господин!» завизжал тот. «Клянусь, я обычный моряк, а плеть зачем?» Матросов наказывать! Как нехорошо! Укоризненно покачал головой старик. Ложь наказуема. Армин, покажи этому лжецу, что он зря упрямится. Один из тайных стражей наклонился над пленником и резким движением сломал ему большой палец на правой руке. Тот отчаянно завизжал и забился в путах. «Боишься своего капитана?» — снова склонился над ним Ланиг. «Зря. Он уже в наших руках. Знаешь, какая казнь ждет его за работорговлю?» «Нет. Кол. И тебя он ждет. И всех остальных насмотрщиков. И единственный твой шанс сохранить шкуру — это сейчас мне все рассказать. Ты понял?» Второй надсмотрщик отчаянно замычал и замотал головой. — Хочешь говорить? — повернулся к нему Ланиг. Тот отчаянно закивал. — Выньте, Кляп! — Я все скажу, господин! — зарыдал здоровенный мужик. — Все, я знаю, где рабы! — Заткнись, сука поганая! — злобно прошипел связанный толстяк. Идите вы с капитаном вместе к Дархоту!» Прорычал в ответ Верзила, яростно сверкая глазами. «Я из-за ваших сучих денег на кол не хочу!» «Пожалеешь, падла! Домой тебе лучше не возвертаться!» «А кто тебе сказал, что вы туда вернетесь?» Негромко, зловеще рассмеялся Ланиг. «Я обещал за правду жизнь, а не свободу!» Кто-то из стражи затолкал в пасть грязно ругающегося толстяка Кляп и откатил его неподъемную тушу в сторону, чтобы не мешало. Верзилу развязали. Однако двое тайных держали его на прицеле крохотных, но от того не менее смертоносных арбалетов. Он это прекрасно понимал и даже не пытался сопротивляться. Слышал, краем уха, что такое тайные стражи императора? — Веди, — приказал Ланиг, и учти, если утопишь детей, твоя смерть будет куда страшнее смерти на колу. Надсмотрщик съежился, с ужасом покосился на старика и повел тайных стражей куда-то вглубь. Он почему-то сразу поверил этим спокойно сказанным словам. Шли недолго, впереди показался слабый свет. — Там четверо дежурят, — хрипло прошептал Верзила, трясясь всем телом.